третья часть главы. Гидроплан м5 бортовой номер 37, 22 сентября 1854 года. Ночь. Лейтенант Реймонд фон Эссен. В первый раз Эссен свалился в воду, когда втаскивал Велесова на крыло. Вода постепенно прибывала. Видимо, кроме пробоин, до которых он сумел дотянуться, были и другие. Лейтенант пытался отчерпывать воду шлемом, но это мало помогло. Поднялся ветер. Волны стали захлестывать аппарат. Раненый поначалу помогал, но потом затих, привалившись к борту. Кровь сочилась из-под наспех наложенной повязки. Эссен бросил свой сизиф в труд. Хотел привязать заново, но не преуспел. Велесов потерял сознание и теперь страшно хрипел и вздрагивал, словно в приступе судорог. Вода переливалась через край кабины, и лейтенант понял, что ждать больше нельзя. Он с трудом перетащил безвольное тело напарника через сиденье. Впятясь, согнувшись в три погибели, выволок на крыло. Нога зацепилась за растяжку, и Эссен спиной вперед полетел в воду. Падать было невысоко, гидроплан уже лег плоскостями на воду. Придя в себя после купания, лейтенант вспомнил о парусиновом мешке с ракетницей и фальшфеерами. Пришлось снова карабкаться через спинки сидений и, задержав дыхание, вслепую шарить в затопленной кабине. Когда мешок наконец нашелся, авиатор долго сидел на спинке сиденья, не в силах шевельнуться. Под курткой что-то пикнуло. Эссон подскочил, будто его шилом укололи. Рация. Драгоценный передатчик. Главная надежда на то, что их найдут, спасут, не бросят в ночном море. Пилот торопливо зашарил по груди, пытаясь справиться с застежками куртки. Устройство, к счастью, не пострадало от воды. Возможно, корпус из диковинного, похожего на гуттаперчу материала водонепроницаем. Зеленоватый экранчик слабо светился, и то, что Эссен на нем увидел, решительно ему не понравилось. В нижнем углу пульсировал значок в виде прямоугольника, пересеченного косой чертой. Пилот уже имел дело с приборами из будущего, гаджетами, как непонятно называл их Виллисов, и знал, что это за символ. Сергей на ночь присоединял гаджеты к плоскому ящичку зарядного устройства, которое целыми днями собирало электричество от солнца в радужную раскладную гармошку. А сегодня, видать, не успел. Спасибо этой сволочи Фибиху. После приводнения Эссен несколько раз пытался выйти на связь. Бесполезно. На высоте 300 метров рация кое-как ловила сигнал, но на поверхности проку от нее было немного. Сергей, правда, говорил, что связь восстановится, когда корабль подойдет поближе. Пилот взглянул на часы. 2124 Если расчеты верны, помощь уже недалеко. «Интересно», — подумал он, — «кто появится первым? Хорошо бы потомки. Врач из заветного сейчас на алмазе. Лазарет миноносца пуст». Раненый пришел в себя. Эссен сунулся поправить наконец повязку. Куртка успела насквозь пропитаться кровью, но Сергей отрицательно помотал головой и потащил из нагрудного кармана оранжевую коробочку. Бортсигар, удивился Эссен, нашел время курить. Велесов открыл коробочку, подцепил пальцем полупрозрачный флакончик, зубами сорвал колпачок, под ним обнаружилась толстая, как у медицинского шприца, игла. Велесов с размаху воткнул ее в бедро, скривился от боли, сдавил двумя пальцами тюбик, выдернул. Потом ткнул в крошечную баночку из того же полупрозрачного материала. Эссен отковырнул крышку, вытряс на ладонь таблетку. Сергей проглотил, закрыл глаза. Лег. Он больше не хрипел, ровно дышал полуоткрытым ртом. «Может, пора?» Летенант дождался, когда минутная стрелка коснется шести часов и достал из сумки ракетницу. Прожектор появился после второй ракеты. Луч шарил по горизонту, поднимался вверх, вскидывался почти в зенит. Заметили. Подают сигнал. Эсон схватил рацию. Экранчик на миг осветился, устройство издало короткий писк и отключилось. Тогда он выпустил последнюю оставшуюся ракету, запихнул за пазуху фальшфейеры и, срывая ногти, полез на верхнее крыло. Встал, примерился к размахам качки, отвинтил алюминиевую крышечку, дернул шнур и замахал над головой, отворачивая лицо от брыжущего искрами факела. Фальшфейер догорел. Эссен принялся раскручивать второй и тут увидел, что на северо-западной стороне горизонта мелькнул еще один луч. Взлетела россыпь разноцветных ракет. Со стороны первого корабля бухнула пушка, и над гидропланом повисла мертвенно-белая, неживая люстра осветительного снаряда. Фальшфейеры догорели один за другим. Швырнув в воду последний, Эссен потянул из кобуры кольт, но луч уже нашарил гидроплан. Лейтенант поспешно отвернулся и зажмурился изо всех сил, уберегая глаза от миллионно-свечевого сияния. Ярчайший свет пробился под веки, грозя сжечь сетчатку, огнем затопил мозг и вдруг погас. Лейтенант открыл глаза. Перед ним плавали радужные круги. Корабль, ослепительно белый, в электрическом свете, стоял в двух кабельтах от гидроплана. Его обводы поразили лейтенанта. Похожий на творение скульптора-модерниста, с граненым корпусом, невероятно сложной многоуровневой мачтой, унизанной какими-то шишками, стержнями, решетками, слепящий луч уходил вертикально в небо, и Эссен понял, что непонятный корабль, освещен другим прожектором, с юга приближался Заветный. На мостике миноносца замахали фонарем, замигал ратьер, и вдруг над морем повис пронзительный с переливами вой. От неожиданности Эсен чуть не полетел в воду. Зажимая уши ладонями, он успел подумать, что так, наверное, кричали древние чешуйчатые рептилии, о которых писал британец Конан Дойл. Заветный ответил. Протяжный рев на мгновение заглушил апокалиптический звук, и тут же обе сирены умолкли. Летенант не услышал, как засмеялся Велесов. В ушах звенело от двойного акустического удара. Зато увидел, что Сергей сидит, привалившись спиной к стойке крыла, и здоровой рукой машет спасителем.